Издательство Эксмо. Анна Адовалова. Тайны академии. Магические короли. Глава 1. Ветер с моря дул пронзительно холодный, несмотря на яркое солнце, зависшее между серо-метучими. Начало осени в этом году выдалось промазком. Я натянула рукава куртки из тонкой, хорошо выделанной замши. Изжала в руках письмо. Костяшки побелели, но я не могла заставить себя выпустить заветный конверт и спрятать его в перекинутую через плечо сумку. Никакая погода не способна испортить настроение. Я стояла у причала Грёз и вглядывалась вдаль, туда, где замутнными, неспокойными водами Ривана в молочно-белой дымке возвышались невидимые сейчас шпили Академии стихийной магии. Я мечтала попасть туда с самого детства. Только вот для обычной горожанки это почти нереально. В простых смертных слишком мало магии для обучения в таком престижном учебном заведении. Когда я неделю назад получила письмо со знакомой печатью, даже сердце в груди подпрыгнуло. Хотя я не верила в то, что сумею поступить, всё же втайне от родителей и друзей сдала экзамены и вытянула счастливый билет. представить не могла, что попытка увенчает цеуспехом. Мой магический потенциал был достаточно высоким для обычной девочки среднего класса, но слишком маленьким для обучения в таком престижном вузе. Я даже с родителями поругалась. Неожиданно выяснилось, что мама против. Она не хотела, чтобы я отказывалась от возможности обучаться в высшей школе магических ремёсел, в которую я тоже поступила. И вообще считала мою одержимость ненормальной. Но Академия стихийной магии была моей путёвкой в жизнь. Её выпускники становились видными политическими деятелями, военными, входили в совет императора. В их руках сосредотачивалась вся магическая мощь империи. Они могли создавать артефакты, управлять погодой, вести войны, предсказывать будущее и ещё многое, недоступное пониманию простых обывателей. Говорят, если хорошо тому учиться, можно в несколько раз увеличить свой магический потенциал. Об этом мечтал каждый, наделённый хотя бы крупицами магии. И почему родители не понимают этого? Последние недели дома были тяжёлыми, но я отстаивала своё право учиться там, где хочу. Мама сдалась. Правда, у меня создалось впечатление, будто она надеется, что я не выдержу нагрузки и сбегу. На причале постепенно забирался народ. такие же испуганные парни и девушки, как и я. Многих сопровождали родители. Мои тоже рвались, но я решила попрощаться дома. Я достаточно взрослая и способна добраться до академии сама. А вещей у меня немного, лишь чемодан с самым необходимым и милыми сердцу мелочами. Это было одним из условий. В академии нам выдадут всё, включая одежду и учебные принадлежности. Мы смотрели на воду, Из замиранием сердца ждали, когда же начнётся новая жизнь. Пытались увидеть неясные контуры среди чёрных бушующих волн. Наконец, в дымке начал вырисовываться силуэт корабля, больше похожий на мираж. Призрачный, полупрозрачный, с парусами, напоминающими обрывки грозовых облаков. Корабль приближался, обретая материальные очертания и скоро пристал к берегу. Сбившись в кучки, будущие студенты рванули в сторону опустившегося трапа так, будто отставших оставят тут и не позволят насладиться знаниями. Я не спешила, ждала, когда прорвутся самые нетерпеливые. Зашла по трапу одной из самых последних, миновав молчаливого мужчину, который поднялся за мной следом. Будущие студенты устроились на лавках в огромной гостевой каюте. Свободных мест почти не было, и я замерла, выбирая, кому бы присесть. Взгляд наткнулся на черноволосую девушку со смоглой кожей, которая задумчиво смотрела в круглое корабельное окошко. Можно? несколько смущаясь спросила я и получила в ответ неопределённый кивок и лёгкую улыбку. Похоже, я не ошиблась. Соседка была скромной и достаточно приветливой, но вроде не собиралась изводить меня болтовнёй. Гладкие волосы, длинный кожаный плащ, на руках массивные серебряные браслеты. Она выглядела достаточно обеспеченной, вряд ли из аристократического рода, скорее из зажиточных горожан. Сама я принадлежала к интеллигенции. Папа врач, мама преподаватель в пансионе для девочек. Мы не столько богаты, сколько уважаемы в обществе. Я устроилась на лавочке и достала из сумки свизной артефакт плоскую круглую коробочку, которую легко было перепутать с подреницей. Внутри находились магические накопители. И зеркало для связи с родными и близкими. Можно провести по мутной сейчас поверхности и увидеть знакомое лицо. Но это может помешать другим. Поэтому я просто вывела пальцем несколько слов. Буквы вспыхивали ярко-зелёным и исчезали, чтобы где-то далеко на таком же устройстве сложиться во фразы. Мне тоже прилетело несколько сообщений. Розовое от подружки Нателлы, нежно-голубое от мамы и фиолетовое с сердечком от Мисы. На глаза навернулись слёзы. Когда я его увижу. Студентов не часто отпускали на материк, особенно первокурсников. Придётся учиться любить на расстоянии. Но я верила, наши чувства преодолеют всё. Через пару месяцев мы обязательно увидимся. А пока я буду писать ему каждый вечер и устраивать визуальные разговоры, несмотря на то, что для этого требуется немало сил. Ничего, моих хватит на двоих. В ответ на моё душевное состояние пространство колыхнулось, и мне на колени приземлился кош, сокращённо от кошмарика. Демонический кот, существо свободолюбивое и коварное. Кош был из той породы, про которую в народе говорили: соседи благодарили судьбу уже за то, что он был не ядовит и не летал. Правда, по поводу ядовитости я бы поспорила. Мой кош был страшен, как тист, и его укус обеспечивал как минимум пару часов паралича. Вместе с тем он удивительно тонко чувствовал, когда мне плохо. И приходил, чтобы мурчать на ухо и давать гладить свою тёплую шкурку. Демонических котов часто называли льсами, но это не совсем верно. По мне, они были бархатными. Народ смотрел на меня заинтересованно. Эти существа не редкость. Они свободно передвигаются в пространстве и постоянно возникают в совершенно неожиданных местах. С ними бесполезно бороться. Их нереально приручить. Конисами выбирают себе человека и приходят тогда, когда надо им. Поэтому я и вызвала любопытство. Не каждому дано быть хозяином, а может и слугой демонического кота. Меня кот нашёл, когда я сильно поругалась с Наталей. Я рыдала в подушку, когда на меня упал маленький чёрный и лысый котёнок. Он больше походил на бескрылую летучую мышь, чем на нормальную кошку. С тех пор началась наша дружба. Зверёнок же приходил ко мне довольно часто. Иногда мог проспать рядом всю ночь, а я держала для него в косняшке. Вот и сейчас. Кош почувствовал, что я отвлеклась от неприятных мыслей, ткнулся мне в руку тёплой мордочкой и получив кусочек сушёной кошачьей колбаски, растворился в воздухе, чтобы когда-нибудь снова неожиданно оказаться в руках и согреть своей любовью. От этих мыслей стало теплее на душе, и я отложила свизной в сумку. Корабль швыряло на волнах из стороны в сторону. Стало страшновато, но народ особо не дёргался. Кто-то смотрел в окна, кто-то уткнулся в звёздные и едва заметно улыбался родным и друзьям. Эти артефакты совсем недавно вошли в нашу жизнь, но я даже не представляла, как раньше мы обходились без них. А сейчас, говорят, появились новые, усовершенствованные модели с дополнительными функциями. Там можно хранить музыку, слепки заклинаний, карты и многое другое. Правда, стоили они баснословных денег, и позволить их себе могли только очень богатые люди. Но я верила, если хорошо учиться, смогу устроиться на высокооплачиваемую престижную работу и непременно приобрету себе такой. Он станет символом моего успеха. Корабель пристал к берегу. Испуганные толпой студенты высыпали на причал и остановились у массивных кованых ворот академии, внушительных и мрачноватых. Именно в этом месте закончилась наша старая жизнь и началась новая, которая непременно приведёт к успеху. К главному входу массивного, расположенного на холме здания вела широкая лестница с двумя каскадами ступеней. Я не так представляла себе самую престижную академию. Думала, она будет более современным. Здание же оказалось старинным, огромным и мрачным. Тёмный камень, остроконечные шпили и башенки с узкими стрельчатыми окнами Спустившись с трапа и миновав причал, я зашла за ограду и остановилась на тропинке, разглядывая открывшуюся территорию. Она была огромной. Я словно попала в город в городе. Вдалеке конюшни, справа хозяйственные постройки, на горизонте в утренней туманной дымке блестел шпиль молельня. Виднелись какие-то лавочки и столовая. Задумавшись, я не заметила, что стою прямо в проходе. Крепкое ругательство заставило меня вздрогнуть и попытаться отпрягнуть, но я не успела. Поток ледяного воздуха буквально сбил меня с ног, и я рухнула на спину, припечатанная к брусчатке чьим-то тяжёлым телом. Боги, как стыдно и больно. Стыдно, пожалуй, сильнее. Я открыла глаза и уставилась на виноватую физиономию очень симпатичного светловолосого парня. Прости, не рассчитал. Белозоба улыбнулся он, похоже, не испытывая угрызений совести и совершенно не смущаясь того, что устроился сверху на незнакомой девушке. А вот у меня краска явно прилипла к щекам. Я упёрлась руками ему в грудь, пытаясь оттолкнуть. Может, слезешь? недовольно спросила я и надавила сильнее, показывая, чего мне хочется. Ой, прости. Он снова обезоружающе улыбнулся и поднялся. Яриан Голос оказался насмешливым, но в то же время бархатистым, словно ласкающим. Я сглотнула и встретилась с парнем взглядом. Глаза были карие, непередаваемого оттенка молочного шоколада, который крайне редко встречается у блондинов. Риан протянул мне руку и одним движением поднял с земли. Поставил и даже стряхнул несуществующие пылинки с моих коленок, хотя упала я на спину. С другой стороны, если бы он кинулся отряхивать мой зад, думаю, окончательно заставил бы смолтеться. Тея, потрясённо пробормотала я, стараясь не обращать внимания на то, что на нас все глазеют. Добро пожаловать в академию. Тея. Я не так представляла знакомство с ней. Всё-таки получилось выдавить улыбку. Поверь, встреча со мной может принести только удачу. Надо же, а он не был скромняжкой. И ещё раз извини. Парень раскланялся и убежал к главному корпусу, а я поёжилась от всеобщего внимания. Ну точно. Ещё неделю будут говорить, что это та новенькая, которую снесли, едва она спустилась с трапа. Что за невезуха. И как всегда, вместо того, чтобы отдёрнуть наглеца, сказать всё, что я думаю, накричать в конце концов. Я послушно назвала своё имя. Как всегда. Хорошая девочка Тея. Замыслями я не заметила, как подошла девушка, сидевшая рядом по дороге в академию. Всё нормально? встревожена уточнила она. Вроде да. Спасибо за участие. Ты летела мощно. Хорошо, что не сильно ударилась. С другой стороны, она хитро подмигнула. Не успела начать учиться, а на тебе побывал симпатичный старшекурсник. Это же успех, согласись? Я приснула в кулак, признавая правоту новой подруги. "Данарина", представилась она и добавила, выглядывая у меня из-за плеча. "Производит впечатление, согласись? Даже не верится, что мы будем здесь учиться. Когда я поступила, думала, папа сойдёт с ума от гордости. Он похвастался, кажется, всем нашим родным и своим деловым партнёрам тоже". Схожее чувство, только мои родители в гордых экстасе не впали. Призналась я и тоже представилась. Т. Интересно, куда идти? спросила Данарина, растерянно оглядываясь. Я проследила за её взглядом. Похоже, в замешательстве находились не только мы. Все спустившиеся страбо новички растерянно стояли на причале или тропинке и боялись пройти вглубь двора академии. Территория была ещё неизведанной и от этого особенно пугающей. Хороший вопрос. Пробормотала я. Может, нас всё-таки отсюда заберут, не бросят же на произвол судьбы. Тем временем к причалу прибыло ещё одно транспортное средство небольшой одноместный элевиатор, похожий на колесницу, в которой на древних фресках разъезжали боги. Да и девушка в нём была похожа на богиню. Яркая, темноволосая и гибкая, как лаза. Стало понятно, к кому так торопился блондин, что даже меня на своём пути не заметил. Девушка сошла на берег, çокнула пальцами, и левиатар превратился в бусину, упавшую на ладонь. Её девушка привычным жестом убрала во внешний карман сумки и, взвизгнув: "Рянчик!", кинулась в объятия парня прямо с причала. Он подхватил её за талию, прижал к себе и совершенно не стесняясь, поцеловал. Смутившись, я отвернулась. Девушка была яркая, запоминающаяся и красивая. Такие знают себе цену. И, конечно, всегда встречаются с самыми классными парнями. Остальным достаётся то, что не разобрали они. С Рианом они смотрелись превосходно. Но чужие объятия сейчас меня занимали значительно меньше, чем насущные проблемы. Нас что тут забыли? слышалось со всех сторон. И мне, честно сказать, хотелось примкнуть к этому возмущённому ропоту. Сколько можно ждать? Впрочем, Ярана начала злиться. По дорожке к нам шёл высокий мрачный мужчина. Чёрный костюм был ему велик и сидел мешковато. О движения оказались резкими, немного суетливыми, неприятный тип. Следуйте за мной, без улыбки произнёс он и, не оборачиваясь, направился в сторону левого корпуса, который примыкал к основному зданию почти вплотную. Мужское крыло, коротко прокомментировал он, остановившись в просторном холле. И указал кивком вправо. "Узнайте номер своей комнаты на ресепшене. Женское крыло налево". Мы с донариной переглянулись и пошли к стойке, успели одними из первых. Оказалось, что можно заселиться вдвоём. Нам пошли навстречу и дали ключи от комнаты на втором этаже. Маленькая, но очень приятная победа. Оказалось, что там уже живёт невысокая полненькая девушка с русыми волосами. Сильва Представилась она и снова уткнулась в книжку. Девушка была неразговорчивой, бледной и болезненной на вид. Надеюсь, я не стану такой, отучившись в академии какое-то время. А ты давно заселилась? Жизнерадостно поинтересовалась Данарина, словно не замечая усталости нашей соседки. Неделю назад послушно отозвалась девушка и уткнулась в книжку. Здорово, я не знала, что так можно. Нарина кинула сумку на ближайшую кровать и начала изучать комнату. Я бы тоже приехала пораньше. Просто я второкурсница, с лёгким превосходством ответила Сильва. Нам разрешено приезжать раньше, чтобы подготовиться к учёбе. Я удивлённо посмотрела на Сильву. Второкурсница, а в комнате одна? Очень странно. Неужели загад не нашла подруг? или хотя бы приятельницы, с которыми можно жить в одной комнате, готовиться к занятиям и ходить в столовую. Это так странно. Вон мы с Данариной познакомились, пока переплывали на корабле реван. Я поняла, что отношусь к нашей новой соседке настороженно. Конечно, есть люди-одиночки, которые всю жизнь сами по себе, им не нужна компания, они не стремятся быть в толпе и окружать себя многочисленными приятелями, но даже они, как правило, имеют парочку близких людей. Сильва А у тебя есть парень? К счастью, этот вопрос задала не я, а Донарина, хотя он вертелся на языке и у меня. Сильва посмотрела на нас так, словно Донарина спросила что-то совсем уж неприличное. Да, согласна, вопрос не самый тактичный, но и ужасного в нём ничего нет. Нет. А если вы не хотите вылететь, и у вас не будет. Поступая сюда, вы на что рассчитывали? На богатого потенциального мужа или блестящее образование? Не вижу противоречия. заявила Данарина и упала на кровать с наслаждением раскинув руки. Не видишь, пока не начала учиться, зло ответила Сильва и снова уткнулась в книжки. Я осторожно заметила, вспомнив Риана и его красивую девушку в алом платье. Смотрю, тут многие не стесняясь обнимаются на ступеньках. Значит, кому-то хватает времени крутить романы и учиться. И ты тоже. Хмыкнула Сильва и отложила в сторону карандаш, которым делала заметки на полях. Поймите, то, что разрешено одним, для других недостижимая мечта. Здесь много детей аристократов. У них отличное образование, высший уровень силы, поддержка рода. Их судьба уже предопределена, а магический уровень растёт от курса к курсу. Их ценят, и они могут делать всё, что угодно. Есть мы, простые смертные, которые попали сюда случайно. Но А вдруг мы не простые смертные? лукаво уточнила Данарина, явно поддразнивая. Тогда вас поселили бы не сюда, а в отдельные апартаменты этажом выше, хмыкнула Сильва. Вы в той же ситуации, что и я, а значит, нужно держаться за крупицы своего потенциала и много работать, для того, чтобы через полгода не вылететь отсюда нулёвкой. То есть, потрясённо уточнила я, потенциал может исчезнуть совсем? А ты как думала? фыркнула Сильва. Многие с маленьким потенциалом мрвутся сюда в надежде, что к концу обучения он сравняется с потенциалом истинного потомка богов. Но глупцы не знают, если теоретически возможен рост, то возможна и деградация. Нужно быть очень старательным и очень осторожным. После этого разговора стало как-то не по себе, и мы замолчали. Я отошла к кровати у окна и начала изучать свой угол. Шкафы делили комнату на три личные зоны. У каждой из нас имелся свой уголок, а в середине стояли небольшой диванчик и длинный письменный стол, который сейчас занимала Сильва. Но при желании за ним без проблем можно разместиться втроём. Я ушла в свой угол, чтобы обустроиться. Старинный шкаф, такая же древняя, но крепкая с виду удобная кровать, стопка постельного белья, книжные полки и тумбочка. Вот и всё убранство. Не то, к чему я привыкла, но вполне мило, если обжиться. Не верилось, что тут придётся провести следующие 4 года своей жизни. Я распаковала чемодан, разложила прихваченные из дома милые сердцу вещи, портрет Ниса и лежанку для коша, и мой уголок стал немного уютнее. А форму нужно надевать уже сейчас? спросила Донарина, озадаченно разглядывая недрошкафа. Да, конечно. поджала губы Сильва. А как иначе? Ну не знаю, отозвалась черноволосая. А они вообще угадали наш размер? Меня этот вопрос тоже интересовал. На плечиках рядком висели уформенные платья, несколько белых блузок, брюки, внизу стояла обувь. На первый взгляд, всё великовато. Никто и не угадывал, отмахнулась Сильва. Надевайте. в одежде магии. Все вещи сядут так, как нужно. Ух ты, здорово, обрадовалась Данарина. Люблю такие вещи, они идеально садятся по фигуре. У меня парочка имеется. Но стоит, девушка восторженно привисла. У меня ничего подобного не было. Как раз по причине, озвученной Данариной. Как же финансируется академия, если тут у каждого студента таких вещей целышка? Чтобы убедиться ещё раз, я сунула нос на полке. Все вещи новые, с бирками столичных модных домов. Пока я рассматривала новую одежду, которая радовала и качеством, и фасоном, но смущала тем, что все будут выглядеть одинаково, воздух в центре комнаты сгустился, и в мерцающем энергетическом шаре появилось красивое женское лицо с заострёнными чертами. Вери Ария Сильва даже подскочила, а мы с Данариной только переглянулись и с подозрением уставились на светящийся шар в центре комнаты. Студенты, общее собрание через полчаса в актовом зале. Холодно произнесла женщина. Не опаздывать. Первокурсников ждёт церемония выбора стихии. Шар развеялся, а Данарина удивлённо пробормотала. Так быстро. Я думала, сегодня нам дадут время, чтобы обустроиться. Привыкай, довольно заявила Сильва. Свободного времени у тебя не будет. И куда нам идти? спросила я. В актовый зал ты же слышала, ответила Сильва. Если соберётесь быстро, я вас провожу. Данарина переоделась со скоростью света, схватила первое попавшееся платье. Оно немного поизкрило и село точно по фигуре. Тёмно-синий цвет девушке удивительно шёл. Массивные серебряные браслеты на руках подчёркивали дорогую ткань и индивидуальность моей соседки. А вот Сильва в похожем платье выглядела иначе: бледная, унылая, скучная. Я, в отличие от Донорины, застряла перед шкафом. Выбрала длинную юбку и жакет к ней, но усаживался костюм дольше, чем платье. Может, моя фигура была не такой стандартной? А ещё нужно забрать волосы. Как назло завибрировал звёздный артефакт. "Девочки, а очень сложно найти этот актовый зал?" с тоской спросила я. "Да нет," Сильва пожала плечами. "Везде указатели висят." "Замечательно, тогда не ждите, доберусь сама. А то неловко, что задерживаю вас." "Да ладно," начала Данарина. "Мы подож- Хорошо, сама так сама," перебила её Сильва, наткнувшись на недоуменный взгляд Данарины, добавила. Но ты, если хочешь, тоже можешь не спешить. Я пойду. Не собираюсь опаздывать из-за того, что кто-то долго копается. Идите. Ещё раз сказала, я чувствую себя совсем неловко. Доберусь сама и постараюсь не опоздать. Девчонки ушли, а я схватилась за Свезной. Конечно же, это пыталась достучаться мама. Я перекинулась с ней парой слов, уверила, что у меня всё хорошо и устроилась отлично, и отключилась, сообщив, что опаздываю. Подогнала по фигуре юбку и жакет, расчесала волосы и на ходу заплела свободную косу. В строгом костюме с собранными волосами я, кажется, даже выглядеть стала старше. Оставалось ещё целых 20 минут до начала мероприятия, но всё равно я спешила. Кто знает, вдруг не сразу найду зал. Мы шли сюда весьма запутанным маршрутом.